Глава 7 «Где ты, моя красавица? Я ведь чувствую, ты совсем рядом!» Прошипел барон, но проходить в каюту не торопился. Я же поудобнее перехватила канделябр, готовясь в любой момент огреть этого настырного мужчину по голове. «Вы окружены! Выходите с поднятыми руками!» Наконец появились на палубе вооруженные моряки. «Где бы ты ни была, я вернусь за тобой», — мерзким шепотом пообещал этот гад и лишь тогда развернулся. «Не стреляйте, я оборон Дарклин и разыскиваю мою сестру, которая спряталась на вашем корабле». Завел он старую песню, только в этот раз из служанки я вдруг доросла до его родственницы. «Вы видите здесь хоть одну девицу? Женщине не место на военном судне», — возразил ему кто-то из домарских начальников. Уж больно строгий был голос, прямо как у отца, когда тот пребывал не в духе. «Одна девушка действительно была, сэр, но на корабль не поднималась. Она спрашивала адмирала, а потом словно под землю провалилась», — просветил его охранявший меня морячок. «Значит, передумала. А эти люди, проникленные на земное судно, не имея на то никаких оснований, обыщите их и сейчас же выставите вон. Через полчаса снимаемся с якоря. Есть, сэр. А ну пошли на выход!» Услышав это, я расплылась в самой искренней улыбке и снова сползла по стене. Пожалуй, я сперва подожду, пока мы выйдем в море, подальше от барона и его разбойников, а уже затем переоденусь в свое платье и снова попытаюсь встретиться с адмиралом. Не выбросят же они девушку за борт, даже если обнаружат меня здесь. Какими бы суровыми ни оказались эти северяне, отец говорил, что их офицеры отличаются благородством и хорошими манерами — На это в моем положении и оставалось уповать. Перед тем, как выйти в море, судно оживилось, моряки беспрекословно выполняли команды офицеров, работая при этом дружно и слаженно. В каюту, к моему счастью, так никто и не заглянул. Как же мне хотелось хоть одним глазком посмотреть, что у них там происходило, но вместо этого я решила не высовываться раньше времени, пока меня не высадили на берег. «Убрать трап, отдать швартовы!» Раздалось зычным властным голосом, и матросы тут же забегали по палубе. «Поднять якорь! Паруса по ветру!» «Не удержавшись от любопытства, я все-таки переместилась к иллюминатору. Корабли марцев медленно и неторопливо, словно стая прекрасных птиц, стройной вереницей отходили от причала. На ветру развивались синие флаги с белыми волчьими головами, которые символизировали силу Северного Королевства. Капитан развернул корабль носом к выходу из бухты, паруса наполнились ветром, выгнулись исполинскими пузырями, заставляя корабельные снасти звучно поскрипывать. Мы постепенно набирали ход, впереди простирался бескрайний океан, новая жизнь, полная открытий и долгожданная свобода. Вот только мой родной Азибат с его пестрыми крышами домов, обилием зелени и сияющими пиками на дворцовых башнях оставался все дальше, еще немного и даже статуя Двуликому, установленная на самой высокой горе, стала казаться не больше наперстка. От всего этого мою душу переполняли абсолютно разные чувства. Радость и восторг, от которых хотелось пищать и хлопать в ладоши, но вместе с ними грусть и щемящая тоска. Ведь я покидала не только родной дом и отца. Там, во дворце, осталось мое беззаботное детство и целый этап жизни. Теперь я сама по себе в этом огромном мире, без родителей и защиты, еще и в нагрузку с даром, который пока не принес мне ничего хорошего. Время шло, на корабле установилось, от Относительная тишина. Матросы были заняты работой. В каюту, в которой я обосновалась, так никто ни разу и не заглянул. От всех этих переживаний меня клонило в сон или просто укачивалась непривычки. Ощутив себя в относительной безопасности, я позволила себе немного расслабиться, сперва присев возле кровати и опустив на ее краешек тяжелую голову, а затем и вовсе перебравшись на постель. «Ничего же не случится, если я здесь немножко отдохну. Может, эта каюта и вовсе пустует? Всего пять минут. А потом я обязательно переоденусь в платье и пойду искать того самого адмирала», — пообещала самой себе, в очередной раз зевая. Кровать оказалась, на удивление, комфортной, почти как у меня во дворце, а еще от подушки так вкусно пахло морским бризом и какими-то душистыми травами, что я расслабилась больше положенного и не заметила, как провалилась в глубокий сон. «Мое пробуждение вышло фееричным. Я не слышала, как открылась дверь, и в каюту вошел мужчина, в чью одежду я облачилась и в чьей постели так сладко спала. Но его взгляд, полный удивления, я ощутила почти физически, и в тот же миг распахнула глаза, испуганно подскочив с кровати». «Как вы здесь оказались?» — раздалось поставленным голосом. «Вот уж не знаю, кто из нас больше был в шоке. Мой прекрасный незнакомец, с которым еще вчера мы кружились в танце на балу, или я, осознав, что так и не успела переодеться обратно в свое платье, а теперь предстала перед ним в таком виде. Могу задать тот же вопрос», — подперла кулаками бока, встречаясь с упрямым взглядом пронзительных синих глаз. «Ну а что он тут раскомандовался? Разве можно вот так сходу пугать сонную девушку?» В строгой форме, со смоленными волосами, собранными в хвост, я узнавала его с трудом. Белые перчатки, брюки, жилет, синий сюртук с золотыми шнурованными пуговицами, что так удачно оттенял его глаза, делая их еще ярче, сбивали меня с толку. «Да кто же он такой в самом деле? Неужели еще один капитан?» Мужчина словно прочел мои мысли – «Дориан Маккей, адмирал Дамарского флота, мисс. Извините, что не представился в прошлый раз, когда спасал вас от разбойников». На мужском лице замерла насмешливая ухмылка. Я же на какое-то время и вовсе потеряла дар речи. Так он и есть тот самый именитый адмирал, о котором рассказывала Марийка, отправленный северной королевой на поиски жемчужины. Угораздило же из десятка кораблей забраться именно в его каюту. Да, я готовилась к встрече с адмиралом, но лишь для того, чтобы обговорить условия проезда на их корабле до Саданвилла, И уж точно не ожидала, что им может оказаться мой вчерашний спаситель в обычном дворянском одеянии. Как выкручиваться из этой ситуации, я не представляла, и решила рассказать все как есть, опуская некоторые подробности. Эти разбойники, они преследуют меня снова. И все четыре королевства в придачу из-за моего особого дара, о чем я решила умолчать. Если бы этот чужестранец только знал, какой куш сорвал, не прожигал бы меня сейчас таким сердитым взглядом. «Из-за них я и спряталась на корабле. Вместо того, чтобы дождаться вас, как велел отец, и просить доставить меня в Саденвилл за достойное вознаграждение, конечно же». «Отец, это вы о Южном Короле?» — уточнил адмирал, подойдя ближе, так что мы оказались совсем рядом. Другого отца я не знала. От воспоминаний о нем на глазах навернулись слезы, и я опустила голову, не желая демонстрировать свое расшатанное состояние». «Все это очень странно», — заключил мужчина, в который раз осмотрев меня с ног до головы. «Потому что только вчера вечером, после танца, который я имел счастье с вами разделить, ваш же отец настоятельно рекомендовал мне не приближаться к вам на расстоянии пушечного выстрела и уж точно не искать новых встреч» а теперь выходит сам же отправил вас на дамарский корабль чтобы я сопроводил его сокровище в северную столицу ход его мыслей был понятен но я услышала совсем другое настоятельно рекомендовал «Он так деликатно все обрисовал, что я не сумела сдержать прорывающиеся улыбки. Представляю, в каком гневе был папочка после моего выступления на балу. А адмиралу Маккейну, как моему случайному соучастнику, наверняка досталась по полной программе, с беседой тет т тет размахиванием рук, ударами посоха и прорывающимся рычанием. Раздавать рекомендации в таком состоянии южный король точно бы не стал». В какой-то момент я все-таки прыснула со смеху. «Сейчас речь не об этом», — нахмурился мужчина. Словно его до глубины души задели мои насмешки. «Лучше объясните, почему на вас моя одежда? Или в этом тоже виноваты разбойники?» взгляд синих глаз вопросительно замер на моем лице ожидая ответа вот только я несколько растерялась под его натиском уж больно он был прямой и бескомпромиссный убереги меня двулики но почему даже когда злится этот мужчина становится еще привлекательнее а мои щеки предательские пылают это что его особый дар ну в общем да в этом тоже виноваты разбойники «Они испортили ваши платье?» «Нет, что вы, с ним все в порядке», — заверила я с улыбкой, и строгий северянин немного оттаял. «Оно в вашем шкафу, как и мои остальные вещи». Новость о том, что я тут освоилась как родная, мужчине почему-то не пришлась по душе. «Понимаете, это была моя маскировка. Барон Дарклин и его люди гнались следом за мной на корабль, а прятаться или отбиваться от них в пышном платье было не очень удобно». «И чем же вы собирались отбиваться?» Проявил он искренний интерес к моей истории. «Да хотя бы вот этим?» Со всей твердостью сжала в руке канделябр, и теперь пришла его очередь сдерживать прорывающийся смех. Дабы не портить впечатление о себе, как о джентльмене, адмирал спрятал улыбку в кулак. «Ладно», – мужчина тяжело вздохнул и принялся ходить по каюте, измеряя ее своими размашистыми шагами. «Предположим, именно эти разбойники заставили вас пробраться на один из моих кораблей, спрятаться в моей каюте, переодеться в мою одежду и уснуть на моей постели». Н «Нет, это были уже не они», — пропищала я, прервав монолог разъяренного собственника. «Понимаете, никогда прежде я не путешествовала по воде, вот меня и укачало. Говорить об этом было неловко, но лучше так, чем валить все на несчастных разбойников. Этим бедолагам с их чокнутым предводителем Дарклином должно быть и так житья нет. Поправка принята, мисс, но вопрос остается открытым. Что мне с вами делать? наши взгляды снова встретились и пусть он все еще смотрел на меня свысока в этих синих глазах не осталось и следа угрозы а еще мне вдруг ужасно захотелось чтобы из его уст прозвучала не пресловутая мисс а мое настоящее имя алая меня зовут алая адмирал маккейн извините что не представилась еще вчера когда вы пришли ко мне на помощь алая повторил за мной мужчина Какое необычное и красивое имя. Кажется, в его душе наконец улеглись штормовые волны, и он хотел сказать что-то еще, но нас неожиданно прервали. «Сэр, э, там у нас...» Со стуком заглянул в каюту один из капитанов, но, увидев меня, стушевался. «Извините, адмирал, мисс...» Учтиво склонил он голову. «У вас что-то срочное, мистер Кейси?» Еще секунду назад передо мной стоял совсем другой человек — Теперь же и я едва не вытянулась в струнку от его командного тона. «Ну, не то чтобы!» — растерялся молодой симпатичный мужчина в дверях, бросив на меня еще один нерешительный взгляд, словно проверял, не померещилось ли ему. «Можете идти!» — настоятельно рявкнул адмирал, и капитан попятился в обратную сторону, скрываясь за дверью. «Постойте, Кейси!» Голова с золотыми завитками снова заглянула в каюту. О том, что здесь видели, никому ни слова, я сам представлю нашу гостью команде.